Издательство Эксмо представляет Вадим Панов Чужие игры. Противостояние. Книга вторая. Текст читает Дементьев Илья. 21 декабря 2036 года от орбитальной станции Надежда отстыковался и взял курс на Луну новейший русский клипер Чайковский. На его борту находилось больше 50 пассажиров и членов экипажа. в том числе 34 подростка в возрасте от 14 до 19 лет, которые выиграли увлекательное путешествие в олимпиаде "Фантастическое Рождество", организованной частной космической компанией Vacuum Incorporated, всемирного конкурса юных талантов. Первые несколько часов после старта полёт проходил штатно, но затем Чайковский перестал выходить на связь, а радары показали, что корабль столкнулся с астероидом неожиданно. и необъяснимым образом оказавшимся на его пути. Вначале на Земле решили, что в случившейся катастрофе никто не выжил. Однако вскоре выяснилось, что Чайковский столкнулся не с астероидом, а с гигантским космическим кораблём, вышедшим из межзвёздного перехода. Клиппер получил сильные повреждения, но пришельцы втащили его в один из грузовых ангаров и тем спасли Землян от неминуемой гибели. Более того, Инопланетяне обеспечили пассажиров Чайковского всем необходимым, не проявили враждебности, не мешали связываться с землёй и рассказывать о происходящем, но при этом хранили молчание, не реагируя на просьбы о переговорах. Казалось, они сами не знают, что делать с неожиданно появившимися пассажирами, а пассажирам, людям на чужом корабле, запертым в огромном ангаре, не имеющим возможности что-либо предпринять и даже пообщаться с инопланетянами. Оставалось только ждать и верить. Известие о появлении в солнечной системе инопланетян всколыхнуло земное сообщество. К дрейфующему в направлении Марса кораблю была успешно направлена экспедиция под руководством Алана Райли, директора Vacuum Incorporated. Официально целью экспедиции считалось спасение и возвращение домой пассажиров Чайковского, но в действительности Райли и политические лидеры Земли надеялись вступить в полноценный контакт с инопланетянами и заполучить хотя бы некоторые их технологии. Эта задача считалась настолько важной, что спасение пассажиров Чайковского отступило на второй план, и миссия провалилась. Инопланетяне отказались подпускать к кораблю «Клипер», в котором летели военные, но Райли пошел на пролом, и его упрямство привело к конфликту, в результате которого компьютерная система инопланетян вышла из строя. Гигантский корабль потерял управление, но продолжил двигаться прежним курсом – к Марсу. Однако никто не знает, чем закончится путешествие. А в это самое время идущее на Земле расследование показало, что на борту Чайковского скрывается «Честер Краузе», Самый опасный террорист современности. Пролог. Ты действительно так думаешь? Да, я действительно так думаю, твёрдо повторил Краузе. Ты поступила абсолютно правильно. Они нуждались в помощи, и они её получили. В конце концов, мы люди, мы не можем иначе. Спасибо, вздохнула девушка. Я, она запнулась. Ты считала, что я буду против? удивился Краузе. Нет, нет, конечно, «Просто в какой-то момент я подумала, что будет проще поступить иначе». Она признавалась в собственной слабости, и Честер это оценил и очень мягко ответил. «Чтобы они о нас не говорили, мы не такие. Не такие, какими они пытаются нас представить. Но, помогая им, мы должны помнить, что нас они не пощадят». «Я знаю». Крауза отдыхал, сидя на полу у открытой шахты лифта. Очень глубокой шахты. по которой он спускался к центру инопланетного корабля. И, несмотря на отличную спортивную подготовку, изрядно умаялся. Этот привал стал вторым на его пути, и сейчас Краузе не только отдохнул и выпил воды, но и съел мясной паштет из ставшего привычным тюбика космического рациона. «Когда они очнутся?» «Медицинская служба говорит, что часа через два. Не раньше, но, может, позже», — ответила девушка. «Им вкололи очень мощный коктейль». И если он их не убьёт, то обязательно поднимет на ноги. Хорошо. Надеюсь, мне хватит. Краузе сделал ещё один маленький глоток воды, убрал флягу в рюкзак, туда же спрятал пустой тюбик и поднялся на ноги, прихватив лежавший под правой рукой пистолет-пулемёт. Потянулся, разминая уставшие мышцы, и весело поинтересовался: "Ты сможешь подогнать мне лифт?" Девушка шутку не поняла, поэтому ответила грустно и серьёзно: "К сожалению, нет." Этот сегмент станции заблокирован директивой высшего ранга, и я пока не могу получить к нему доступ. Значит, продолжу путешествие прежним способом. Краузе не договорил, замолчал так резко, что его собеседница почувствовала неладное. Что случилось? Тишина. Что у тебя происходит? И с облегчением выдохнула, услышав негромкое: Скажи, пожалуйста, ты знаешь, как выглядит инопланетяне? Неожиданный вопрос на несколько секунд привёл девушку в замешательство. Ну, они ходят на четырёх лапах, покрыты шерстью, выглядят злобными, а их пасть набита длинными клыками. О, господи, она поняла, с кем встретился Краузе, а он встретился и не был загрызен и съеден лишь благодаря феноменальному чутью или везению. Твари двигались по коридору бесшумно, почти подобрались Однако Честору ухитрился их услышать и вовремя развернулся, одновременно вскинув пистолет-пулемёт и передёрнув затвор, и улыбнулся, увидев, что заставил трёх зверей остановиться там, где они были замечены, в шагах в 15 от шахты, и вернулся к прежнему спокойному, даже шутливому тону. Значит, это не инопланетяне. Мы называем их волками. В принципе, определение удачное. Звери, не шевелясь, играли с застывшим Краузе в гляделке. И у него была возможность продолжить разговор. «Извини», — нервно произнесла девушка. «Я проверяла, их не было на этом уровне». Видимо, явились, пока мы разговаривали. «Ты можешь убежать?» «Они явно быстрее». «Тогда что?» Она почти выкрикнула вопрос, показав, что очень, очень сильно беспокоится за Честера. «Не волнуйся. Они знают, для чего предназначен пистолет-пулемет». А значит, я полностью контролирую ситуацию. И в этот самый момент волки пошли в атаку. Резко, дружно показав, что обучены действовать в стае, тварь, что стояла по центру, прыгнула и бросилась вперёд. Знала, что идёт под пули, но всё равно пошла, привлекая к себе главное внимание вооружённого человека. Те, что стояли слева и справа, тоже побежали, но прижимаясь к стенам, размазывая линию огня. При этом бежали звери не прямо, а рывками, меняя направление, стараясь помешать стрелку как следует прицелиться. Они не только знали, для чего предназначен пистолет-пулемёт, но не боялись и умели идти на него. Натиск тварей, хоть и был ожидаем, получился очень быстрым, однако Краузе не просто подготовился к отпору, он придумал собственный план действий. Он открыл огонь одновременно с началом атаки. Дал длинную очередь поперёк коридора, надеясь достать какого-нибудь зверя, но на месте не осталось. Подбежал к открытой шахте, прыгнул и ухватился руками за металлическую ферму. Нашёл ногами опору и быстро перебрался подальше от проёма. И очень вовремя одна из тварей прыгнула следом, намереваясь вцепиться клыками в его ногу, и не промахнулась бы. Не отойти, краузе в сторону, а так врезалась в холодную металлическую ферму, взвыла и полетела вниз. Отлично. покомментировал её падение Честер, после чего развернулся и вновь поднял оружие. Но другие волки проявили благоразумие, следом не прыгнули, а завидев направленный на них ствол, спрятались с беспокойя Крауза исключительно рычанием. "Как ты?" тихо спросила девушка. "Всё хорошо", очень спокойно ответил Честер, собираясь спускаться. "Как же я рада. Поверь, я искренне разделяю твои чувства. Но ты должен был лезть через другую шахту. А помнила девушка. Это проблема? Нет. Надеюсь, нет. В таком случае, до встречи. Краузе закинул пистолет-пулемёт за спину, улыбнулся рычанию невидимых волков и стал неспешно спускаться по металлическим фермам, уходящим вниз на 500 с лишним метров.